Сейчас мы пролетим еще немного над Нилом. Дядя Кузя, там в траве лежит зверь с лохматой головой. Он на кошку похож Но только на очень большую Это лев Действительно большое Длиной до двух с половиной метров Животное Лев сильный и опасный хищник Шкура у него желтая Лохматая шерсть на голове На которую ты, Чегостик, обратил внимание Называется грива Такая грива Есть только у львов пап У львов мам, львиц Гривы нет Да и размером львицы гораздо меньше, чем львы Дядя Кузя, ты слышал? Ну и голосочек Действительно, мощный рев Чевостик, а вон и львиное семейство Недалеко от самого льва расположилось Семья львов называется Прайдом Глава Прайда Сильный и грозный лев папа Еще в львином семействе Обычно несколько львиц с детенышами И львята подростки Дядя Кузя Я про львиный прайд Стишок придумал Сейчас прочту В львином прайде состоят Восемь львиц и 20 львят Ими лев руководит Страшен, важен и сердит Очень, очень точное описание получилось Молодец, Чевостик. Но несмотря на то, что лев страшен, важен и сердит Ему тоже приходится временами Уступать дорогу более сильным и более крупным животным Кому, по-твоему? Слонам, бегемотам и носорогам Совершенно верно Но нашим львам Ни слоны, ни носороги, ни бегемоты Сейчас не мешают дремать в тенечке Днем весь Прайд отдыхает А ночью лев выходит на охоту А вот и не угадал На охоту выходят львицы Лев охотится только если у него нет семьи и он живет один Львицы охотницы бесстрашные и ловкие. Могут быстро бегать, загоняя добычу. Могут прыгнуть вперед метров на пять. Охотятся львицы не поодиночке, а вместе. Одни львицы гонят добычу прямо туда, где прячутся другие. Добыча бежит, сломя голову, а попадает прямо в засаду. Потом начинается пир. Первым наедается лев, затем львицы и львята. Плохие. Кто? Львы? Ну им же надо есть. Ну надо. Да и попадаются львицам в лапы самые слабые или больные животные. Здоровые то зебры или антилопы, знаешь, как быстро бегают. Даже сильные львицы их не догнать. А что это за антилопы такие? Расскажи.